Глава пятая Близилась полночь. Улочки квартала аптекарей казались как-то особенно темны и узки. Но присутствие Марины наполняло Петю небывалой решимостью. По дороге сюда мальчишка успел рассказать ей все, что узнал от Петесхе. «Очень странно», — удивленно сказала Марина в конце рассказа. «Кому понадобилось стирать твою и мою память об этой египтянке?» «Явно не Уотти, ведь он-то как раз и хочет твоими руками загрести жар». Девушка имела в виду, что Уотти намеревался завладеть свитком желаний, как только Петя найдет свиток, поэтому следовало проявлять крайнюю осторожность. Волшебный артефакт должен был попасть в руки египтянки, ведь он принадлежал Мизе. Петя и Марина встали у железной калитки наглухо запиравший вход во двор аптеки. Девушка улыбнулась, глядя, как ловко мальчишкой был вскрыт замок с помощью тонкой отмычки. Петя неслышно открыл калитку, и они прошли во двор, напоминавший колодец. «Жуть какая!» — шепнула Марина. «И в самом деле, казалось, что тени чернее черного, сгустившиеся в углах двора, шевелятся, точно так же, как до этого было во мраке египетского зала Эрмитажа». Мальчишка подошёл к башне. В темноте она оказалась массивнее, чем при свете дня. Он знал точно, что диаметр башни не больше двух метров. Внутри должно быть очень тесно. Петя прислонился к строению, пытаясь услышать какие-то звуки изнутри. Если Мизе там, она могла услышать его. На всякий случай парень позвал. «Мизе!» Но никто не откликнулся. «А ты уверен, что она там?» В голосе Марины звучало то же сомнение, что испытывал сейчас Петя. «Надеюсь, мы это узнаем», — ответил мальчишка. «Подержи». Он протянул девушке жезл, прихваченный в египетском зале. Марина приняла его с осторожностью. Видела, какая мощь скрыта в нём. Петя задумался, вспоминая тот удивительный момент, когда увидел загоравшийся циферный код на невзрачных, с виду абсолютно обычных кирпичах. Код Петя помнил. Цифры вспыхивали в памяти одна за другой, и мальчишка стал поочередно нажимать на нужные кирпичи. Однако ничего не произошло. «Может, ты номера перепутал?» — спросила Марина. «У меня так часто бывает с пин-кодами карт, постоянно забываю». Петя снова попытался восстановить картину той ночи. «Сколько дней-то прошло? Три, пять, неделя?» Учитывая, что кто-то дважды старательно стирал воспоминания в его голове, с календарем выходила путаница. Единственное, в чем Петя был уверен, в порядке цифр. Нет, тут он точно не мог ошибиться. Итак, когда египтянка набирала свой код, Петя стоял в отдалении. Может, стоит взять кладкой ниже? Мальчишка стал нажимать на кирпичи линии ниже. Бесполезно. Тогда он прошелся по кирпичам линии выше. И снова никакого толку. Марина с сочувствием смотрела на то, как Петя в лихорадочном отчаянии толчится у башни. Девушка вздохнула, положила руку ему на плечо. «Хватит. Ты сделал все, что смог». Петя вспомнил собственное видение. Глаза сфинксов на университетской набережной. Вспомнил их человеческую тоску. «Все, что смог, мало же он может в таком случае». «Ведь если египтянка действительно там, она пропустит нужный момент». Мальчишка вновь хмуро оглядел башню. Захотелось разнести ее до основания. Была бы кувалда. И тут он заметил жезл власти в руках Марины. И сразу понял, что должен сделать. «Дай-ка». Петя взял из руки девушки предмет, спасший им жизнь в Эрмитаже. «Как же он работает? Не хотелось бы поднимать шум?» и устраивать для мирных жителей аптекарского квартала аттракцион светопредставления. У жезла наверняка должна быть и менее разрушительная функция. И тут открылась единственная дверь, выходящая во двор колодец. Петя убрал жезл за спину. — Что это вы тут делаете, молодые люди? — спросила пожилая дама в халате и чепце, из-под которого выбивались крепко завитые серебристые кудри. Дама направила на мальчишку луч ручного фонарика.